Глава 15 Светлана. Шагая вслед за Светланой по подземной парковке, Римма могла только поражаться превратностям собственной судьбы. Ее римские каникулы, едва было не закончившаяся столь бесславно, по воле случая вновь оказались в самом разгаре. И даже расширив географию, превратились теперь в итальянские. Светлана подошла к ярко-оранжевому «Фиату-500» и открыла багажник, чтобы гостья могла загрузить туда свой чемодан. Маленькая неказистая машинка, похожая на допотопный советский «Запорожец», поначалу озадачила. Заметив ее, припаркованную среди элегантных серебристых и черных седанов, кое-где разбавленных кабриолетами и яркими приземистыми спорткарами, Римма даже подумала в первый момент – что это какой-то особо нахальный курьер втерся на минуточку на частную парковку, чтобы поскорее избавиться от очередного заказа. Словно прочитав ее мысли, Светлана пояснила, что на этом клопе удобнее всего ездить в Рим. Он шустрый и занимает в полтора раза меньше места, чем все эти сияющие полировкой длиннорылые аллигаторы. А для переполненного машинами мегаполиса такое качество просто бесценно. Как ты понимаешь... «Это не единственное наше с Рикардо авто. Есть еще парочка», — добавила Света, когда они уже сидели в машине. И, включив двигатель, лихо выкатила сразу на середину улицы. От неожиданности Римма даже зажмурилась. Район хоть и тихий и респектабельный, но нельзя же так сразу вырываться на оперативный простор. К счастью, это был единственный волнующий момент за всю дорогу. Водителем Светлана оказалась опытным и аккуратным. Они без задержек выехали из Рима и покатили в сторону теренского побережья. По дороге Светлана немного рассказала о месте, в котором жила. Анцио, городишка небольшой, но приятный, с историей, и она у него будь здоров, его основали задолго до Рима. На берегу моря когда-то было полным-полно вил, не меньше, чем в Помпеях. Там же стоял императорский дворец, в котором, между прочим, родились Калигула и Нерон. Сейчас ничего не осталось. Так понемножку роются археологи, как и повсюду в Италии. Хотя именно Ванцио при раскопках нашли ту самую статую Аполлона, которого потом уволокли в Ватикан и поставили во внутреннем дворике дворца Бельведер. От названия Коева он и получил свое всемирно известное погоняло. «Как же, как же!» – оживилась Римма. «Помню, как мы этих гипсовых ополончиков изучали на рисунке. Ни один не был похож на другого. Каждый со своим количеством пальцев, ушей и складок на плаще». «Ну, а ты попробуй пройди через столько рук школоты и при всем своем хозяйстве останься», – улыбнулась Светлана в ответ. «Раздаточный материал-то у нас еще с совковых времен оставался». «Рашка, что ты хочешь?» «В общем, славное имперское прошлое нам, местным жителям, сейчас совсем не мешает». Она вновь вернулась к своей мини-лекции. И даже наоборот. Здесь отличные песчаные пляжи. Есть небольшой рыбацкий порт. Весьма живописный, кстати. Куча кафешек и ресторанчиков. В среду пойдем в Стеллу Морис, один из моих любимых. Он далеко, в самом конце пляжа у скал – И туристы туда редко доходят. Там по средам фестиваль всяких этих, ну как они, ракушки-креветки. Сдвинув брови, она что-то неразборчиво пробормотала себе под нос по-итальянски, но тут же вновь перешла на русский. Ладно, проехали. В общем, все очень мило, вне сезон, так даже немножечко провинциально. Летом по выходным, правда, народу из Рима купаться наваливает, иногда песка не видно но на неделе обычно спокойно. Короче, что я тут битый час распинаюсь? Скоро сама все увидишь». Оборвала она саму себя и после коротенькой паузы внезапно опять встрепенулась. «Морепродукты. Вот, вспомнила. А то залиплю эти фрукти де в башке. Хрен отвяжешься». Она с довольным видом подсокала языком и тронула Риму за локоть. «Знаешь...» «На самом деле я страшно обрадовалась, когда встретила тебя в Трастевере. Так вдруг ни с того ни с сего, бац, и родное лицо. син пень, я до смерти довольна, что свалила из Москвы, и житуха тут классная, жаловаться нечего. Но иногда страсть, как хочется поговорить с кем-нибудь по-русски». Вон, обычные слова уже начала забывать. В общем... Я прям не знала, как бы ловчей предложить, чтобы ты ненадолго отвлеклась от своего ненаглядного и погостила у меня хотя бы недельку-другую. Не скажу, что к лучшему вышло, что уж хорошего-то. Но, по крайней мере, я тебя заполучила, и это круто. Так что еще неизвестно, кто кого больше должен благодарить. С улыбкой закончила она. До Анцио ехали чуть меньше часа. Городишко и впрямь казался сонным и тихим. В той его части, где обитала Светлана, виллы были как на подбор, современные, в едином средиземноморском стиле, с разбитыми перед главным фасадом большими ухоженными цветниками. В густой тени пиней прятались многоуровневые черепичные крыши, мелькали почти обязательные колоннады и балюстрады, И, конечно же, при каждой вилле имелся бассейн. «Спорим, если я сегодня за ужином не представлю тебя мужу, то он сам еще очень нескоро поймет, что в доме живет новый человек», пошутила Светлана, провожая Риму в гостевую комнату. Та с любопытством оглядывалась по сторонам. Справа и слева от широкой трехстворчатой арки, обрамляющей главный вход в дом, тянулись два длинных фасада с высокими балконными окнами, выходящими в крытую галерею. Она служила препятствием убийственным лучам полуденного солнца, но не мешала ему заглядывать внутрь утром и вечером, когда снаружи было не слишком жарко. Дом был облицован ноздреватым светлым песчаником. Он часто встречался в Риме. Внутри было прохладно и тихо, а обстановка оказалась не такой модернистской, как в городской квартире Светланы. Вместо хромированного металла и пластика Глаз радовали уютное цветное стекло, дерево теплых оттенков и натуральные ткани. Правда, в гостиной Римму слегка озадачил камин, подвешенный к потолку за трубу. Пожалуй, это был единственный попавшийся ей на глаза остромодный предмет. Но вкус у здешних хозяев явно был безупречный. Приплюснутая матовая черная сфера с широкой прорезью пастью, в которую нужно было класть дрова, отлично сочеталась с остальной обстановкой. Комната, в которую ее проводила Светлана, располагалась в самом дальнем конце западного крыла. «Здесь тихо», — пояснила хозяйка. «Я редко сюда захожу, а Рикардо так и вовсе почти никогда». «Надеюсь, тебе будет удобно. Есть выход в сад. Само собой, своя ванная, гардеробная небольшая». Тут она мельком глянула на Риммен солидный чемодан и бодро закончила. «Надеюсь, все твои вещи поместятся. Ну как? Ничего?» Светка вопросительно посмотрела подруге в глаза. «Великолепно! Отлично!» — засмеялась та. «Уверена, ты и сама это знаешь». «Вот и чудненько!» — обрадовалась хозяйка и заторопила ее. «Пойдем я покажу тебе, где тут чего, пока нам никто не мешает». Бродя вместе с ней по двухэтажному дому, Римма начала было считать комнаты, но вскоре сбилась и бросила это бесполезное занятие. Да и какая разница, в конце концов? Главное, что здесь везде уютно и наверняка прохладно даже в жару, хотя иногда ради этого, возможно, приходится закрывать деревянные средиземноморские ставни. На всякий случай. Мало ли что может случиться. Римма твердо запомнила дорогу в хозяйское крыло и обратила внимание на то, что и там, как и во всем доме, Двери были распахнуты настежь, даже в ванная. Кроме разве что одной единственной комнаты неподалеку от супружеской спальни. К тому моменту, как вернулся муж Светланы, они как раз успели обойти дом и раскинувшийся за ним сад. Когда, возвращаясь назад, увидели машину, припаркованную на круговой дорожке у входа. «Что-то он рано сегодня», — удивилась Светлана. «Ладно, идем. Сейчас я вас познакомлю». Облик Светкиного мужа Римму несколько разочаровал. Она почему-то ожидала увидеть перед собой этакого статного патриция с чеканным профилем Цезаря и благородной сединой в роскошных кудрях. Однако Рикардо Моретти оказался совсем не похож на этот образ. Лет под сорок, невысокий, ростом минимум на пол головы ниже жены, склонный к полноте, короткие темные волосы зачесаны назад. Лицо невыразительное и, пожалуй, даже заурядное. Кроме стильной брендовой и явно недешевой одежды и аксессуаров, до да улыбки, демонстрирующей возможности самых передовых стоматологических технологий, ничего примечательного в муже подруге не обнаружилось. Ничуть не удивившись присутствию в доме незнакомого человека, Рикардо коротко клюнул в щеку жену, И принялся любезно улыбаться гости, пока Светлана ненатурально шевелила руками в воздухе и том натянула гласные. Рики, знакомься! Это Римма, моя подруга из Москвы. Мы сто лет знаем друг друга. Вместе учились в школе. Она приехала ко мне погостить. Отлично! Рад знакомству! Рикардо мягко помял Римме руку и повторил то же самое по-английски. Услышав ответное приветствие на родном языке, был искренне удивлен. «Ба! Какой приятный сюрприз! сеньорина! вам говорили, что ваше произношение безупречно?» «Я приятно удивлен, что у Светланы есть такая чудесная знакомая. В любой вечер я весь к вашим услугам». Он слегка склонил голову и вновь улыбнулся. «Буду счастлив составить компанию дамам и поболтать за коктейлем. Как погода в Москве?» «Как обычно? Морозно? Снег еще не скоро растает?» Задав пару-тройку столь же важных вопросов и никак не отреагировав на ответ, что к апрелю снега в Москве обычно уже нет, он мельком взглянул на экран беззвучно содрогающегося смартфона, извинился и поспешил скрыться в глубинах дома. «Ужинать будешь?» — только и успела крикнуть вдогонку Светлана. «Обязательно, дорогая!» — живо откликнулся он. Твои фетучини с лососем просто божественны. А мамины фаршированные баклажаны ты делаешь не хуже нее. Как я могу не уделить им внимания?» Наблюдая эту коротенькую семейную сценку, Римма отметила про себя, что образцовые супруги производят впечатление давным-давно женатых людей, чьи отношения лишены страсти и полны привычкой, хотя их браку всего-то пять лет. И ничто в доме не свидетельствовало о присутствии детей. Светлана на эту тему ничего не говорила, а лезть с вопросами было бы глупо. После ужина Рикардо разжег в гостиной камин. Вечерами сидеть на улице было еще прохладно, и вновь оставил подруг вдвоем. Девушки устроились поболтать. Светлана рассказала о местном житье-бытье. Потом Римма спросила ее о муже. «Ты говорила вчера, что вы на выставке познакомились. А чем Рикардо занимается? Где работает?» «О, он у меня вообще крутой перец!» «Сто лет уже не работает». «Исключительно руководит», — оживилась Светлана и пояснила. «У него своя фирма, ландшафтный дизайн. В основном заказы от муниципалов. Парки, бульвары, центры общественного притяжения». Всякие там беговые и велодорожки, органично вписанные в пространство традиционных пейзажей. Она явно спародировала какой-то рекламный текст. Я ему иногда помогаю. Под настроение. Работать вместе — это так здорово! Поспешила с одобрением Римма и немедленно прикусила язык. Вспомнила собственные недавние официанские будни. Неужели это было только вчера? Невозможно поверить. Было и кончилось. Странно, но сегодня, по прошествии всего лишь суток, мысли о Ромала уже не причиняли столь сильной боли. Хотя совсем недавно Римма была уверена, что подобное ощущение останется с ней на всю жизнь. Переживания, конечно же, никуда не делись. Но теперь, по крайней мере, уже не казались настолько невыносимыми. Сейчас Римма уже отдавала себе отчет, что со временем они... Если не пройдут, то утихнут, хотя, разумеется, до этого еще очень и очень далеко. Ее короткий прерывистый вздох не укрылся от внимания Светланы. Помолчав, та искоса взглянула на Римму и предложила уже проверенное лекарства. Выпить хочешь? — Нет, ты что! — замахала на нее руками Римма. — Я вообще не пью! В смысле, так часто! И в таких количествах! Усмехнулась Светлана, взялась за кочергу и поворошила подернутые пеплом угли. Получив новую порцию воздуха, те запылали с удвоенной силой. «И то верно. Вино оставим для праздников. А проблемы надо решать на трезвую голову. Надеюсь, теперь ты поняла, что все, что не делается, к лучшему». Ничего не ответив, Римма только с сомнением покачала головой — И Светка продолжила. «К лучшему я тебе говорю. Этот твой официант, конечно, смазливенький мальчик, но только и всего. А ты явно заслуживаешь большего. И гораздо большего». «С чего это вдруг?» Недоверчиво хмыкнула Римма. «Как это с чего?» Искренне удивилась подруга. «С того, что ты офигенная. Добрая, умная, образованная. Ага, про красивую еще сказать не забудь с горькой усмешкой уточнила Римма. Но Светлану трудно было смутить подобными комментариями. «Не забуду, не беспокойся», — заверила она. «Красивая, да еще и блондинка натуральная. Итальянцы знаешь, как западают на блондинок?» «Знаю», — печально откликнулась Римма. Светлана осуждающе покачала головой, присела рядом и обняла подругу за плечи. «И не вздумай искать проблемы в себе», Ты тут совершенно ни при чем. Доверие иногда обманывают, сама знаешь, маленькая. Но мир от этого не становится хуже. Он вообще-то прекрасен, сам по себе. С нами или без нас. И я постараюсь, чтобы в ближайшее время ты вспоминала об этом как можно чаще. Ох, Светка, спасибо тебе. Что бы я без тебя делала? Помолчав, уже привычно зашмыгала носом Римма. «Только не вздумай снова рыдать», — сурово пригрозила подруга, «а то у меня до сих пор щиплет глаза от потекшей туши. Я уж не помню, когда в последний раз ревела. Так что предлагаю считать тему страданий исчерпанной и перейти к следующей по списку. Я ведь обещала тебя развлекать. Вот этим мы сейчас и займемся». Усевшись на пол, спиной к огню, она скрестила ноги по-турецки, вытащила телефон и принялась листать ежедневник. Так, завтра у нас суббота. В местном яхт-клубе будет легкий междусобойчик по случаю покупки яхты одним пузатым многодетным сеньором. Семейство Маретти приглашено, но Рикардо ехать не собирался, так что мы с тобой вдвоем можем отлично провести время на побережье. Ну что, поедем? Конечно, поедем. Кивнула Римма и благодарно улыбнулась. Посиделки затянулись до глубокой ночи, которая тоже прошла чудесно. Римма отлично устроилась в комфортабельной гостевой спальне, весьма выгодно отличавшейся от мансарды с жестким старым матрасом, убогим душем и гуляющими по всем углам сквозняками. Так что, уверяя, что все делается к лучшему, Светка, возможно, была не так уж далека от истины. Утро выдалось солнечным и безветренным. К середине дня можно было рассчитывать на отличную теплую погоду. Накануне Римма поленилась переместить в гардеробную содержимое чемодана. И теперь ругала себя за это. Вещи помялись и нуждались в основательной глажке. Еще за завтраком она попыталась выяснить у Светланы требуемый дресс-код. Та на мгновение задумалась, подняв глаза к потолку, и сказала. "Ну". Если у тебя нет темно синего кителя с золоченными пуговицами, капитанской фуражки и трубки из верескового корня, боюсь, нас и близко к клубу не пустят». Фыркнув, Римма кинула в нее шарик, скатанный из салфетки. Ловко увернувшись, Светлана засмеялась и продолжила. «Да не парься ты из-за всякой фигни. Праздник семейный, бабули, собаки, коляски с младенцами». «Думаешь, все они явятся одетые в белое и голубое?» «Когда надо будет напрячься по части нарядов, я тебе сразу скажу. Впрочем, думаю, ты к тому времени и сама разберешься. «Надо же!» — Удивленно покачала головой Римма. «Я думала, это будет что-то спортивное, а ты говоришь, полно пожилых и детей». «Ну, правильно!» — пожала плечами Светлана. «Это же круизные яхты, не парусные!» Хотя откуда тебе знать разницу? В общем, такие здоровые лодки, как корабли, видела, наверное, в кино. Внутри салон, спальни, бар-бильярд. На них не столько выходят в море, сколько выпендриваются друг перед другом. Я знаю несколько таких, которые от клубного пирса отчаливают не чаще пары раз в год. Собирались не торопясь. Светлана сказала, что раньше полудня можно не выезжать. Еще не хватало явиться одними из первых. Да и ехать было недалеко минут 10-15. Разжившись утюгом, Римма все-таки не удержалась, погладила темно-синие капри и белую рубашку сафари с латунными специально состаренными кнопками. Та казалась великоватой, словно с мужского плеча, но именно за этим эффектом и покупалась. С небрежно подвернутыми до локтей рукавами рубашка смотрелась очень лихо и по-морскому. Довершал наряд легкий шарф из пашмины в мелкую черно-белую клетку, который можно было повязать как угодно, в зависимости от погоды и настроения. Пока что Римма соорудила из него пышный воротник, закрывающий шею и плечи. Соответствующая одобрительная гримаска подруги полностью подтвердила правильность ее наряда. Приличная машина у Светланы, как она говорила, тоже имелась. Серебристая «Ауди» весьма солидного вида. По дороге Светлана принялась перечислять, что за люди будут на празднике. Сплошь местные богачи. Публика в основном женатая, там ловить нечего. Хотя, не дав развить эту мысль, Римма перебила и напомнила, что вовсе не жаждет в первый же день знакомства со здешним обществом обзавестись кандидатом в мужья или даже просто поклонником. И вообще, ей бы очень хотелось отдохнуть от мужского внимания. Причем чем дольше, тем лучше. Светлана в ответ только фыркнула. «В этом деле не знаешь, какое из развешанных на стене ружей окажется заряженным» так что на чеку лучше быть постоянно. В клубе оказалось по-итальянски оживленно и шумно. Публика толпилась на пирсе, многочисленные гости громко восторгались новенькой лаково-шоколадной яхтой и поздравляли с покупкой ее счастливого обладателя – пожилого, невысокого и краснощекого толстяка с блестящей на солнце лысиной. Рядом с ним топтался какой-то унылый тип лет сорока с бескомпромиссно оттопыренными ушами и длинной кадыкастой шеей, торчащей из выреза джемпера по принципу «эффект карандаша в стакане». «Старший сын владельца», — немедленно шепнула Светлана, — «уже не женат». Римма лишь зашипела в ответ и сделала страшные глаза. «Мол, я же просила! И вообще так себе сокровище!» Налюбовавшись на яхту, гости переместились в ресторан, расположенный внутри клуба, где были сервированы легкие закуски и дневные напитки. В воздухе висел многоголосый гул, то и дело разбавляемый взрывами громкого смеха. Не теряя из виду Светлану, Римма огляделась по сторонам. Похоже, все здесь были друг с другом знакомы. Публика и вправду оказалась всех возрастов — Дородные пожилые сеньоры заняли кресло вдоль панорамных окон и, обмахиваясь легкими бумажными веерами, то и дело отправляли внуков к фуршетным столам за очередным стаканом воды или лимонада. Нарядно одетые дети с шумом и смехом бегали повсюду, и никто из взрослых, занятых угощением и разговором друг с другом, не обращал на них особенного внимания. Светлана уверенно лавировала между маленьких компаний и группок, время от времени останавливаясь, чтобы поздороваться, а заодно представить свою закадычную подругу из Москвы. Римма послушно улыбалась и кивала множество новых лиц. В какой-то момент все они — молодые, старые, женские и мужские — начали напоминать пеструю шевелящуюся массу, лишенную каких бы то ни было индивидуальных черт и примет. Привычное ощущение. После целого дня работы в кафе оно неизбежно накрывало ее под вечер. Римма вздохнула. Несмотря на отличный солнечный день, изысканный стол и нарядно разодетую публику, все происходящее вокруг пока что мало походило на обещанное веселье. В какой-то момент она обнаружила себя стоящей за плечом у Светланы, которая, похоже, совсем забыв про нее, вступила в длинный, явно деловой разговор с несколькими гостями. Соскучившись, Римма ускользнула на огромный балкон, опоясывающий здание клуба со стороны морского фасада. На балконе она была не одна, но здесь оказалось гораздо малолюдней. С моря подул сильный ветер, и большинство гостей, наскоро полюбовавшись пейзажем, предпочли вернуться в закрытый банкетный зал. Перебравшись на солнечную сторону, Римма оперлась на перила и стала смотреть на море, открывавшееся за рощей из мачт. Балкон в этой части фасада смотрел в сторону рыбацкого порта. Резкий пронзительный скрип такилажа можно было легко перепутать с криком чаек, азартно пикирующих за рыбой в серебристо зеленые волны. Через минуту пришлось пожалеть, что темные очки остались в машине. Солнце, отражаясь от глади залива, слепило невероятно. Прикрывшись рукой от яркого света, Римма принялась изучать побережье. Здание яхт-клуба стояло на длинном остроконечном мысу, сильно выдававшемся в море. С балкона отлично просматривались целые гирлянды из разноцветных домиков, теснившихся вдоль крутых улиц, которые сбегали с вершины холма к городской пешеходной набережной. Тут и там, из густой зелени... Выглядывали живописные виллы под неизменными черепичными крышами, усыпавшие прибрежные скалы. Маслянисто блестела сине-зеленая морская вода, соперничая в яркости красок с пышной растительностью, клубившейся на берегу. Как отличались здешние мажорные виды от суровой внешности Балтики, какой та запомнилась Римме во время морского круиза в Стокгольм? Там каменистые шхеры, мимо которых беззвучно скользил гигантский паром, лишь кое-где были тронуты зеленью сосновых крон и раскидистых кустов можжевельника, распластавшегося прямо на скалах. Серое, свинцово-серое и белесое-голубое — вот основные цвета, оставшиеся в памяти от того путешествия. А тут столько блеска, столько ослепительно сияющих на солнце красок, Все вокруг было таким ярким, таким праздничным и неправдоподобно нарядным, что в голову сами собой закрадывались мысли о театральности, ненастоящести здешнего пейзажа. Прекрасная итальянская ривьера. Как давно она мечтала здесь побывать. Жаль, что маме так и не довелось все это увидеть. Римма отчаянно жалела, что не догадалась взять с собой фотоаппарат, Снимки на телефон она, конечно, сделала, но это все таки было совсем не то. Вдруг откуда-то сбоку потянулась сигаретным дымом, и Римма недовольно покосилась в ту сторону. Ей было странно, что в Италии до сих пор кто-то курит. В Москве, следуя моде на ЗОЖ, уже почти все избавились от этой вредной привычки. Во всяком случае, среди ее знакомых точно — а уж отравлять вредным дымом свежий местный воздух, наполненный ароматами моря, цветов и молодой зелени, в глазах Рима было просто кощунством. Видимо, возмущение было слишком выразительно написано на ее лице, потому что курильщик, стоявший метрах в пяти от Риммы, встретил ее взгляд и усмехнулся. Почему-то сразу подумалось, что этот человек чем-то сильно отличается от всех собравшихся здесь, хотя она и не смогла сразу понять, чем именно. Всё, что Римма смогла разглядеть — хороший костюм, зачесанные назад русые волосы и очки в тонкой позолоченной оправе. Ничего такого уж прямо из ряда вон выходящего. Но подумайте, какой наглец! Пыхтит ей чуть ли не прямо в нос и хоть бы извинился. Демонстративно фыркнув, Римма поправила на плечах шарф и гордо удалилась с балкона. Вернувшись в зал, присоединилась к Светлане, и они вновь принялись медленно кружить среди гостей. Римме пришлось раз десять, если не больше, ответить на стандартный набор вопросов. Где она выучила итальянский? Какая сейчас погода в Москве? Давно ли она в Италии? Нравится ли ей здесь? Слегка заскучав, Римма начала играть в давным-давно придуманную игру — которая обычно развлекала себя на всяких протокольных мероприятиях. Принялась угадывать, что за люди ее окружают. Какое имя кому из них подойдет? Кто они по профессии? Чем интересуются? Женаты ли? Да что ж такое? Последний вопрос в списке был явно лишним. Мысленно отругав себя, Она прислушалась к Светланиному разговору с пожилой парой и вдруг поняла, что беседа у них идет вовсе не светская. Светлана откровенно сердилась и резко выговаривала растерянно смотрящему на нее мужчине. Оправдываясь, тот пробормотал нечто вроде «Да-да, конечно, сеньора Маретти. мы внимательно изучим все ваши рекомендации». Светлана чуть не подпрыгнула и уставилась на него с нескрываемой яростью, «Рекомендации?» «Вы, наверное, хотели сказать указание? «Указания, сеньор Порса, и никак иначе! В противном случае я снимаю с себя всякую ответственность за ваш проект!» Ее тон совершенно не вязался ни с расслабленной атмосферой праздника, который был в самом разгаре, ни с понятием о хороших манерах и допустимых словесных манипуляциях. Риме было страшно и интересно узнать, что происходит, но момент для вопросов выдался явно неподходящий, а у Светланы прямо на глазах испортилось настроение. Бросив на Риму мрачный короткий взгляд, будто она тоже была в чем-то виновата, подруга кивнула на дверь. «Уходим». После недолгого молчания, успевшего сгустить атмосферу в машине до состояния предгрозовой, не выдержав, Света сама принялась рассказывать, чем ее прогневали бедные пенсионеры. Быстро выяснилось, что вчерашний рассказ о совместной деятельности с Рикардо в духе «я ему иногда помогаю под настроение» на самом деле имеет множество нюансов, о которых Светлана не стала сразу упоминать. Да, в компании мужа она работает консультантом. В обычном смысле слова и работы это считать нельзя. Она принимает участие в отдельных проектах, особенно ей интересных. Рикардо купил фирму еще до их брака. Компания жутко старая, с многолетней историей, с репутацией, с обширными связями и знакомствами в профессиональной сфере. В Италии, кстати, это играет не меньшую роль, чем в России. Если не большую. После смены владельца клиентуру удалось сохранить. Репутацию тоже. Когда они с Рикардо поженились, Светлана перезнакомилась с большинством его заказчиков и друзей. Некоторые из них проявили интерес к ее нестандартным идеям. Тут ведь тебе не вражки, тут все ориентировано на хороший вкус. Мало помалу в фирму стали поступать заказы от любителей оригинальных решений. Причем заказы эти делались именно в расчете на внимание сеньоры Маретти. И если она соглашалась вести проект, результат стоил и денег, и нервов, и сил. Стильные поместья потом многократно фотографировали для журналов и каталогов. Рекламщики и киношники не давали прохода хозяевам, наперебой предлагая самые выгодные контракты. Бездарные завистники безуспешно копировали идеи. Словом, счастливым владельцем завидовал весь оставшийся мир. Слегка запыхавшись от темпа собственной речи, Светлана сделала паузу и потянулась за бутылкой с водой. Римма, несколько оглушенная потоком такой откровенной саморекламы, тоже молчала, не зная, как поддержать разговор. Словно угадав ее мысли, Светка продиктовала адрес сайта в интернете, где были представлены примеры работ. Римма тут же открыла страницу и поразилась. Побывав в римской квартире и на вилле, она и так уже поняла, что вкус у Светланы практически безупречный. И если городской хай-тек Рима восприняла довольно прохладно, то обстановка загородного жилища семейства Маретти ей вправду пришлась по душе. Но увиденные работы просто ошеломляли. Острый профессиональный нюх Настоящие охотничье чутье на красоту – вот слова, которые первыми приходили на ум, стоило лишь поближе вникнуть в портфолио. У Светланы не было никакого готового каталога проектов, слегка тасуя которые и добавляя те или иные детали, можно было бы беззастенчиво втирать клиентам идею индивидуального подхода к вашим пожеланиям. Все оформленные частные территории – фотографии которых мелькали на экране, были уникальны, и при этом одна удивительнее другой. Вытягивая шею и то и дело отвлекаясь от дороги, Светлана заглядывала в телефон подруги и отпускала короткие комментарии. «Тут вилла компаньона Рикардо на Эоловых островах. Это рядом с Сицилией. Я делала ему пляж с купальными павильонами». Там до сих пор есть действующие вулканы, поэтому грунты черные, как гранит. «Да, я знаю», — обрадованно воскликнула Римма. Пользуясь случаем, приятно было блеснуть эрудицией. «Там даже есть черные пляжи. Это море растерло в песок вулканическую пемзу и застывшую лаву. Надо же, как он, оказывается, здорово смотрится с мрамором!» «Вообще-то это не мрамор, а травертин. Такая разновидность известняка». «И песок неместный. Его с Канар привезли», — пояснила Светлана. «Зачем?» — Римма вытаращила на нее глаза. «Здесь же полным-полно своего». «Затем, что оттенок не тот. Говорю тебе, тут графит, а мне нужна была сажа. Пришлось все скрыть и новой насыпать». Даже будучи в глубоко затянувшемся отпуске, настоящий экономист, а именно таким была Римма, в состоянии сходу представить себе выражение лица заказчика, которому предложили оплатить перевозку за тысячи километров одного черного песка взамен другого, на взгляд всех нормальных людей, точно такого же. Просто потому что так распорядился дизайнер проекта. А владелец не возражал? Осторожно поинтересовалась Римма. А кто бы его послушал? В глазах у Светланы заплясали веселые черти. Она резко дернула рулем и продолжила свой рассказ. Эти старые олухи, с которыми я разговаривала в яхт-клубе, ох, и выбесили же они меня. Когда я показывала им эскизы проекта, они мне руки готовы были целовать, до того им все нравилось. Прямо дождаться начала работ не могли, звонили чуть ли не раз в неделю, а потом началось. Я им ясно сказала, эта кипарисовая аллея, утыканная дискоболами и прочими гипсовыми мальчиками с их юго-восточной террасы, будет смотреться, как дешевенький театральный задник в школьном спектакле, испортит весь вид. От нее обязательно нужно избавиться, иначе весь проект пойдет псу под хвост. Они клятвенно обещали, что договорятся с соседями, и теперь выясняется, что те не согласны. «И что прикажете делать?» «Погоди», — озадачилась Римма. «А кипарисы-то чьи?» «Соседские, разумеется». «Ну, тогда действительно получается...» «Получается нарушение договоренности в части искажения замысла автора», — отчеканила Светлана. «Я так не работаю. Я им сразу сказала». Озадаченно притихнув, Римма продолжала машинально просматривать фотографии. Светлана же, наоборот, вошла в раж еще больше. Разделавшись с этими горе-заказчиками, принялась вспоминать других. Мало-помалу выяснилось, что в работе она настоящий диктатор, и после согласования проекта никому не позволяет вмешиваться в свою работу, тем более хозяевам виллы. На взгляд Риммы порой заказчиков можно было только пожалеть, Светлана регулярно требовала, чтобы они договаривались с соседями, или того хуже, с муниципальными властями. То ей нужно было перестроить общий забор в совершенно конкретном стиле: то снести хоз постройки на чужой территории, чтобы открылся нужный вид, то срубить одни деревья и посадить вместо них другие. Да, результат будет шикарным, но какой ценой? Впрочем, ее то Римму Это все не касалось. Она только радовалась за подругу, у которой, как и масса других их соотечественников, на родине не было шанса реализовать свои таланты. Зато здесь, в Италии, перед ней открылась куча возможностей. Когда они подъехали к дому, Рима уже вовсю хохотала над Светланинами невероятными историями. За время этой короткой поездки Она узнала о своей давней подруге столько нового, чего раньше и представить себе не могла. Определенно, в тихом омуте могут водиться черти любого калибра. А омут по имени Светлана Маретти выглядеть тихим даже и не пытался.